Глава 21. Я держался и в этом вартгенце, как и надлежит руководителю похода. Улыбался, показывал нечищенные зубы, ехал с гордо выпрямленной спиной, но все мои фибры предупреждали об опасности. Как кошку или муравья нечто предупреждает о скором землетрясении. День был настолько жаркий, что мы прятались от зноя, как собаки от мух. Весь полдень, даже поспали всласть, но зато я решил, что в состоянии ехать даже ночью. По крайней мере, прихватить ее часть. Благо луна огромная и полная, заливает всю долину серебристым светом, видно каждую травинку, каждого жучка и паучка. Воздух стоял теплый, как свежездоенное молоко. Не колыхнется. От земли поднимаются пряные запахи. Все травы здесь пахучие. Любую в суп клади. А звезды на выпуклом небосводе яркие, блистающие. Половина подмигивает, мерцает. Что-то настойчиво старается втолковать, пояснить, передать, сообщить. Я ехал, задумавшись, потом тишину нарушил легкий вскрик Сигизмунда. Я видел, как он насторожился, рука в латной рукавице поползла к рукояти меча, конь под ним тоже фыркал и прядал ушами. Залитая лунным светом на темном небе, четко выделялась сторожевая вышка на высоких столбах. Внизу два домика, от коновезя доносится тихое ржание. Я взял молот в руку. В это время из темноты раздалось. «Мы вас видим. Вам проще спешиться. Коней оставьте у коновези. А в доме есть еда и пиво». Сигизмунд взглянул на меня и окрикнул. «А если не спешимся?» Голос ответил со сдевкой. «Времена сейчас нелегкие. По три стрелы в каждого хватит?» «Даже много», согласился я. «Мы принимаем любезное приглашение». Сигизмунд сдавленно ругался, лицо кривилось, ладонь то и дело прыгала к мечу. Мы отряхнули на крыльце пыль с одежды. Из-за двери доносились сильные грубые голоса. Кто-то заорал песню. Когда я распахнул дверь, песня оборвалась. В комнате дымно и жарко, но воздух сухой, «За широким столом человек десять крупных мужчин, все в кольчугах. У троих поверх кольчуг стальные панцири». Я ощутил на себе взгляды десяток пар глаз. Один заорал ликующе. «Кого нам Христос послал?» Второй сказал вопросительно. «Они?» «Да», — сказал первый. «Те самые беглые. Повесим их сразу?» — Нет, — решил второй. — Сперва пусть расскажут, чего они тут делают. Они широким жестом пригласили нас за стол. Сигизмунд стоял, вызывающий выдвинув челюсть, а-ля Грудь вперед, взор выбирает жертву, с кого начать рубку. Мы с Гуглом сели, Гугл сразу придвинул к себе блюдо с жареным мясом, вытащил нож. Правда, первый кус предложил мне. Я отказываться не стал, в этой формации вроде бы имею право даже на первую брачную ночь, только вот все ненаком свои права использовать. А Сигизмунд после достойной паузы тоже опустился за стол. Нож в его руках был точно такой же, как и у Гугла, но почему-то у него он выглядел очень опасным. Вскоре половина гуляк потеряла к нам интерес, разговоры возобновились, только первые двое стражей рассматривали нас с явным подозрением. Первый сказал серьезно, «Ладно, а теперь без шуток. Если вы не расскажете, кто вы и что здесь делаете, да еще ночью, то мы вас в самом деле повесим». «Я Эрланг, начальник сторожевого поста, как вы могли заметить. Это мое право вешать или рубить головы». «Меня зовут изаэль сказал второй. «Я его помощник. Могу подтвердить, что перевешали немало. Итак...» «Мы просто путешествуем», — ответил я. «Ночью?» «Да, просто любим ночь» меньше жары мух пыли эрланг нахмурился слишком неправдоподобно ну и что возразил я ребята как у вас с презупенцией невинности презу чего спросил эрланг презу лупцей изаэль махнул рукой пора вешать как думаешь «Думаю, пора», — ответил Эрланг. «Как, ребята? Кто считает, что их лучше повесить?» «Повесить!» — заорали несколько человек. «Срубить головы!» — крикнули другие. на «Накл!» — пискнул кто-то. «Давно не сажали на наакл!» Гугл внезапно хлопнул ладонью по столу. Все затихли. Смотрели на него с удивлением. Он покачал головой. «Вы ведете опасные игры», — сказал он укоризненно. «Его милость, сэр Ричард, перебьет немало из вас, прежде чем падет сам. Сэр Сигизмунт разнесет здесь все, как бы ни был ранен и измучен. А я, великий Гугл, вы еще не знаете этого тихого скромного парня. Это я о себе. Нет, раньше вы так грубо не шутили». «Или набрались здесь вредных привычек?» Эрланг смотрел с нераскрываемым интересом. «Ну-ну», — поощрил он, — «что скажешь?» «Я скажу, что ваша история шита белыми нитками, да и то гнилыми. Это только сэр Ричард в своей благородной рассеянности мог не заметить, что вы, садясь за стол...» Не призвали ни христа, ни дьявола, ни хозяина огня, ни даже духов земли. Если бы у доблестного сэра Сигизмунда не был подбит глаз, наш благородный конт бы заметил, что у тебя Изаэль плащ был подбит горностаевым мехом, а сейчас он смехом из соболя, а ведь ты не вставал из-за стола. А как ты снял с полки медное блюдо? «Всего лишь протянув к нему руку?» «А много таких мелочей, вроде огня в очаге, где поленья все горят и горят, но на угле не рассыпаются!» Изаэль покачал головой. В глазах сперва мелькнуло изумление, потом рот расплылся в широчайшей улыбке. «Я ж чуял, сказал он громко, — что в этих бастардах что-то есть!» Хоть у него от настоящего осталась едва ли одна печенка, но он все равно умнее этих остальных. И сразу разгадал наше притворство. Сигизмунд убрал было ладонь с рукояти меча. Лицо исказило судорога отвращения. Он снова опустил пальцы на меч и с холодной яростью посмотрел на Эрланга. Гугл взглянул через его плечо на Эрланга. Тот наклонился и что-то начал нашептывать изаэлю Сигизмунд поднялся и, бросив на Эрланга взгляд откровенной вражды, вышел из помещения. Изоэль вопросительно посмотрел на меня. Я подсел ближе. Мое сердце колотилось от возбуждения. Я спросил жадно. «Так вы... эльфы? Настоящие?» Изоэль кивнул. А Эрланг поинтересовался с недоверием. «Смертный, тебя это не пугает?» Гугл хохотнул. «Его милость, сэр Ричард, у нас вообще удивительный человек. Он даже, эм... Словом, он из такого королевства, где не видят разницы между людьми, эльфами, гномами и даже ограми. Верно, сэр Ричард?» Он подавал мне какой-то знак интонации и игрой бровей. Я не понял, на что он намекает, развел руками. «Да-да, конечно, это так естественно. Но зачем вы притворяетесь людьми?» «Мы на боевом посту», — ответил Эрланг. Гугл вскинул брови. «Ого!» — сказал он. «Эльфы научились играть по правилам людей?» Эрланг признался. «Это было нелегко. Эльфы тем и отличаются. Что за тысячи. И тысячи лет ничего не меняют. Впрочем, как и гномы, альвы, гоблины. Но нам пришлось. Правда, не всем. Я по всему племени сумел отобрать. Только 10 достаточно. Беспринципных, чтобы сыграть в такое. Да-да». Пришлось подать это как захватывающую игру. Всерьез никто из эльфов не стал бы прибегать к трюкам. Словом, мы поселились вблизи от перекрестка дорог, чтобы знать все новости в мире людей. Знать, как продвигается армия Карла, которого у нас уже назвали Черным. Я спросил, король Карл и вам враг? Еще какой, ответил Эрланг. Он завоевывает эти земли только для людей. Мы могли бы существовать с ними. Нам все равно, кому вы молитесь, Богу или сатане. Но с ним идут орды темных альвов». «Понимаю», — сказал я. «С темными вы всегда воевали». «Уже лет пятьсот не воевали», — подчеркнул Эрланг. «Каждый жил на своих землях, обильно политых кровью. Если бы не черный Карл...» «Но теперь темные альвы идут с ним. Нам нужно знать о них больше, а сам король нас не интересует, как и его человеческое войско». Гугл быстро взглянул на меня, опустил голову. «Я понял, он уже догадался, ибо если правит Карл, то он заставит темных альвов не трогать этих эльфов». И эльфы автоматически станут союзниками Карла, ибо у Карла, так сказать, помимо удивительной и непонятной для средневековья веротерпимости, еще и вида терпимости и даже, возможно, зачатки политкорректности, только бы Гугл не брякнул это сейчас, тогда нас точно повесят, ибо будут знать, на чью сторону становиться». «Так куда вы направляетесь?» – спросил Эрланг. «Все-таки непривычно, когда кто-то едет ночью». «Мы просто спешим», – объяснил я. «У нашего молодого спутника. Он сейчас вышел посмотреть коней. Заболел отец. Надо застать его, пока жив». – <Ц0> <_ber ass Twenty> <_News�� raket> протянул Эрланг, – «тогда понятно. Это очень важно». «Очень», – подтвердил я мы смотрели друг другу в глаза и понимали что наша брехня никого не обманула изаэль взглянул на нас сказал неуклюже а нам показалось что за вами гонятся нет ответил я коротко тогда за кем гонитесь вы ни за кем ответил я честно дивно проворчал иэль «В мире обязательно кто-то за кем-то гонится, а кто-то убегает. Так было всегда». «Но так не будет», — ответил я. Увидев их вскинутые брови, объяснил. Пришел человек, а с ним всегда приходят перемены. Иногда просто стремительные перемены. «Кстати, зачем вам сейчас чары? Примите свой обычный вид». Изаэль пожал плечами. Нам это только проще. Но выдержишь ли ты?» Он оглянулся на остальных. Они прервали разговоры, умолкли. Изаэль посмотрел на меня, медленно повел передо мной рукой. Я ощутил, что с глаз уходит пелена. Мир стал резче, запахи сильнее, а за простым неструганным столом теперь оказались в простых кожаных одеждах Никаких кольчуг и стальных доспехов, обыкновенные дозорные. С той лишь разницей, что... Я перевел взгляд на изаэля Эльф как эльф, с резкими угловатыми чертами лица, крупными глазами, торчащими ушами, очень светлыми волосами. Рот широкий, тонкогубый. Любого, подумал я, переселив глубину леса, Он через пару тысяч лет станет таким же, а переселив степь, станет узкоглазым. У него разрастутся скулы, кожа примет бронзовый оттенок, волосы почернеют. Высокорослость исчезнет, как исчезает у деревьев в степи. Но если их деревья пересадить в лес, тут же начинают тянуться вверх с таким рвением, что едва не рвутся от усердия. Даже ветви выпускают на головокружительной высоте. Так что огромные глаза эльфа имеют свое объяснение. В глубинах леса нет ветров, от которых надо щуриться. Здесь острота зрения и дальнозоркость не имеют такого значения, как в бескрайней степи. Здесь важнее различать всю цветовую гамму, все оттенки, уметь отчетливо видеть в лесных сумерках. Для того же и уши стали длиннее и чувствительнее. Лес, в отличие от степи, весь наполнен шорохами, скрипом, писком, ревом, треском, жужжанием. И все что-то означает, кого-то выдает, о чем-то сообщает. Я посмотрел на красиво вырезанные ноздри длинного аристократического носа эльфа. Так крылья слегка подрагивают, ловят от меня запахи и стараются их расшифровать. Я усмехнулся напряг мышцы. Да, эльфы оказались совсем не те эльфы, которых я представлял, которые обычно являются спутниками героя в компьютерных играх. Там это нечто утонченное, светлое, прекрасное, что красивее человека, тоньше и лучше, а по другую руку от человека обычно идет гном, нечто грубое, неприкрасное, уродливое, примитивнее человека и так далее». То есть человек находится ровно посредине между эльфом и гномом. Эльф идет с луком и стрелами, а гном — с большим грубым топором. И хотя везде подчеркивается, что это разные виды, но везде люди вступают в браки с эльфами и гномами, везде полно полуэльфов и полугномов, так что это все-таки один вид. А отличие не больше, чем у скандинава и вьетнамца. И даже меньше, если честно. В то же время не слышно о потомстве от связи с гоблинами или троллями. Думаю, вовсе не потому, что таких связей не было. Человек такая тварь, что и черепах постарается оприходовать, да еще и на рыб будет поглядывать. Но смешанное потомство все же случается только от эльфов, гномов, да еще от горных великанов. Эльфы, на мой взгляд, это те же древляне, прожившие в изоляции лет тысячу или десять тысяч собились приспособились, приобрели особенности, помогающие выживать в лесу. В то же время живущие изолированно в горах приобрели другие особенности. Десяти тысяч лет достаточно, чтобы стать другим народом, но мало, чтобы стать другим видом. Это не значит, что мы все только поэтому должны жить в мире. У нас не только украинцы воюют с русскими, а немцы с французами – Идет даже брат на брата, когда дело доходит до гражданской. Словом, эльфы-древляне, гномы, карпатские гуцулы, а огры-скандинавы. Если учесть, что земных племен со странностями было намного больше, одни дроговичи чего стоят с их привычкой жить среди болот, а на берег выходить с неохотой и только в случае острой необходимости, как в дикие и волшебные земли, то этот мир еще скудноват на чудесные народы. «Я так и не увидел никакой разницы», — признался я. «Знаете, ребята, вы меня разочаровали. У нас негры или китайцы куда удивительнее, чем вы. Думаю, что даже церковь после некоторого сопротивления вас признает. Это она сейчас по молодости, а потом она даже секс-меньшинство признала». «У нас двоякое положение», — сказал Эрланг. «С одной стороны, тьма к нам относится терпимее, чем ваши церковники» им все равно, с кем иметь дело. Мы за это их, конечно, презираем, но зато они не стремятся истребить нас только за то, что мы эльфы. У вас иначе. Если мы не поклонимся вашему Христу, то нас истребят». «Значит, вы с тьмой?» «Можно сказать, да», ответил Эрлонг. «Удерживает пока лишь то, что с тьмой идут темные альвы, а у нас с ними вечная кровавая вражда». Я сказал с неохотой, Тьма не позволит вам воевать с альвами, а альвам — воевать с вами. В мире тьмы, как вижу, зачатки политкорректности уже на марше. Мол, плюй на все убеждения, на все религии, на все ценности, лишь бы это не вредило твоему желудку. Эрланг посмотрел на меня пристально. «Зачем ты это говоришь?» — спросил он. «Ты же понимаешь, что этим самым...» «Ну, вредишь себе и своим путникам...» «Понимаю», — ответил я. «Но если я вот такой честный, что делать?» Утром мы мчались дальше на юг. Кони отдохнули. Воздух прохладный, свежий. Миля за милей бросается под копыта и уходит за спину. По долине часто встречались отвесные горы, по большей части очень древние, Все коричневого цвета, словно бы оплавленные взрывом огромной силы. А трава в таких местах росла неприятная, с металлическим оттенком. Гугл догадался выпросить у Эрланга право прохода через лес, где жили эльфы. Вообще-то мы и сами собирались переть напрямик, не догадываясь, что в лучшем случае эльфы заставили бы нас попетлять на одном месте, а потом завели бы в болото или вывели бы обратно, а в худшем, в худшем пришлось бы драться. Мы ехали прямо через эльфячий город. Я с холодком вдоль спины понимал, что с эльфами драться очень непросто. Их дома расположены под могучими деревьями, прикрытые ветвями от дождя, снега, ветра, достаточно просторные, но когда я всмотрелся в эти дома, с изумлением понял, что мы едем через центр города а до этого долго ехали через город, даже не замечая, что вокруг эльфы. Беднота, а среди эльфов вовсе нет коммунизма, живет в дуплах. Средняя в хижинах и землянках, но хижины обычно расположены на толстых ветках, их мы даже не заметили. А эти дома, что в самом деле дома, уже знать бояре, лорды, доны и прочие эсеры. Здесь множество тропинок, которые я принял за звериные, но эльфом они явно представляются апеевыми дорогами, если не мкадом. Даже на деревьях хижины, здесь не простые хижины, в которых жил Тарзан с обезьянами, а вроде загородных дач и роскошных вилл. Дома с каждым конским шагом становились все роскошнее, а в самом центре возвышался настоящий дворец. В три этажа. С резными шпилями все бревно блестят, словно покрыты лаком или натерты воском, а от первого этажа и до верхушки покрыты затейливой резьбой. Шпили показались мне очень красивыми, только я не понял, какой смысл ставить их так плотно, что напоминают вставшую шерсть на спине рассерженной собаки. Понятно, что и древлян и дреговичей покорять приходилось долго и трудно. Конница через такой лес не пройдет, на каждом шагу завалы, а пешие будут падать под градом стрел, прилетевших неизвестно откуда. Если в древности какой-нибудь король, позабывший уроки из однообразной истории, посылал армию на покорение эльфов, ведь гады живут на его территории, то армия таяла в лесу без следа. Так что эльфов перестали трогать, а в оправдании рассказывали о них страшные истории, Наделили их волшебством, неуязвимостью, помощью преисподней и прочими гадостями, что позволили оправдать свой страх и боязнь с ними сталкиваться. Потом город эльфов остался позади. Гугл и Сигизмунд перестали вертеть головами. Их кони понеслись стремя в стремя. Гугл что-то азартно объяснял. Сигизмунд мотал головой и время от времени творил крестное знамение. Я вспоминал встречу с эльфами, оказавшимися на распутье. Потом вздрогнул. По спине прокатился предостерегающий холодок. Глазные яблоки у меня завращались сами в разные стороны, как у хамелеона. Я инстинктивно старался понять, что же меня встревожило. Сообразил, что уже несколько минут не отрываю взгляд от стены, мимо которой скачем. Стена как стена. Дряхлая уже выщербленные временем. Видны какие-то полосы, линии, в некоторых даже сохранились следы охры. Охры, как помню, засыпали тела покойников, имитируя кровь для второго рождения, а также наносили, как говорят умно, а попросту рисовали ею на стенах за неимением заборов. Сознание, наконец, оформило эти рисунки в нечто понятное, что уже давно проделало подсознание – И тут вторая волна холода прокатилась по моей многострадальной спине. На стене изображены боевые роботы. Да, именно такими я сам командовал в меквариоре, когда захватывал очередную планету. Вот и лазерные лучи, и разбегающиеся людишки. А вот там вроде рушатся здания. Я крикнул, чувствуя, как голос дрожит и вибрирует. «Гугл!» «Ты знаешь, что это?» Он оглянулся, долго таращил глаза, не мог понять, на что я показываю, наконец ответил с удивлением. «Стена! Это стена, ваша милость! Крепкая, гранитная. Можете проверить. Если ваша милость изволит разогнаться хорошенько до головой... Да нет! Что на ней нарисовано?» Он уже придержал коня. Мы ехали шагом. Сигизмунд сказал с отвращением, «Нарисовано? Это, ваша милость, называет рисунками? Эх, увидели бы вы прекрасные и исполненные божественного восторга картины на стенах нашей церкви!» «Видел», — сказал я торопливо, — «шедевры! Ну, божественно, в смысле. А здесь примитив, дети рисовали, что от них требовать? Как ты думаешь, что это?» Он скользнул, все еще негодующим взглядом отмахнулся. «Таких зверей не видел, а раз их нет, то чего думать?» Гугл всматривался долго в полустертый рисунок, посоветовал. «Ваша милость, не забивайте голову ерундой!» Если такое и существует, то где-то глубоко в южных землях, где колдуны, мрак безверия, куда еще не ступала нога апостолов Христа. Здесь таких нет, мы бы знали». Я сказал задумчиво, «Все страньше и страньше. Хотелось бы проникнуть в те южные страны поглубже». Сигизмунд сказал серьезно, «Там мир тьмы». «Царство колдунов и могучих чародеев! Доброму христианину там делать нечего! Сэр Ричард, даже с вашей силой и отвагой там не пройти! Молот у вас, правда, подстать герою! Но ту купленную в селе железку, что у вас в ножнах, пристало держать только пастуху! У вас нет даже рыцарских доспехов! А чтобы пройти по землям тьмы хоть шажок, «Нужны настоящие доспехи героя». «Хорошо», — ответил я. «Отложим поход до лучших времен. А пока поехали, поехали». Гугл посматривал подозрительно, ибо в моем голосе не было облегчения, скорее наоборот, сожаления. Хотя вроде бы я не такой уж и герой, а молот при всей мощи может оказаться не сильнее песчинки, брошенной ветром». Ехали осторожно, на всякий случай прятались при виде любого желтого облачка или замеченной издали крестьянской подводы. Пусть лучше никто не расскажет, что видел трех всадников. Горный хребет разросся. Я чувствовал, что за пару таких вот дней доберемся до заколдованной пещеры. Если доспехи не сумел взять доблестный и благочестивый рыцарь церкви лонслот Если через защиту не смог пройти неистовый фанатик Савнарол, то понятно, надежда только на нас, таких чистых и благородных. Небо стало странно лиловым, как перед грозой. Темнело с каждым конским скоком. Далекий сосновый лес приблизился. Выглядел, как гигантская пила, повернутая зубьями кверху. Иногда мы видели, как возникают и уплывают за спину распаханные участки земли. Но вместо строений, развалины или пепелища, аккуратные пруды, где явно разводили жирных карпов, сейчас же быстро превращаются в гниющие болота. Сигизмунд вздыхал, молился. Гугл угрюмо молчал. Он навидался больше, очерствел. Мало того, что по этим землям время от времени прокатывалась то чума, то испанка, то еще какая-нибудь дрянь, всякий раз оставляя в живых каждого десятого, так еще и эти выжившие жгут друг другу посевы, убивают, истребляют, гонят с земель, хотя у них за спинами остаются бескрайние просторы. Сигизмунд, что несся впереди... Внезапно с таким испугом натянул повод, что конь взвился на дыбы, замотал головой, пытаясь спасти рот от раздирающих его удил. Гугл испуганно вскрикнул и, что меня удивило несказанно, забормотал молитву. «Впереди текла не широкая река. С того берега седые ветлы — это такие деревья, опускают, естественно, седые ветви в вялотекущую воду, а с этой стороны белый кварцевый песок. Волна набегает прозрачная, чистая, тут же просачивается вниз. А в воде русалки или сирены, я их сразу узнал по белым незагорелым телам, что от бедер начинают покрываться легкой чешуей, а все заканчивается великолепными хвостами. Фигуры дивные. Крупная грудь, широкие бедра, но руки напротив – тонкие и нежные. Живут здесь, они мигрируют, ибо для пловчих характерна маленькая грудь, а то и вовсе плоская, чтобы не мешало при плаванье. а вот плечевой пояс развит мощно. Эти же нежные, что значит местные, только плещутся в воде да поют, поют да плещутся. Первая изундин посмотрела на меня — сообразила, что трепещущие Сигизмунт и Гугл в лапы не дадутся. А вот я еще тот лох из непуганных запела красивым музыкальным голосом. — О, путник! О, приди, приди! К нам! Утали огонь, пылающий в твоих чреслах! има има мне так необходимо! — от нее веяло манящей прохладой. Я обливался потом, а когда представил, что из этого зноя прижмусь к ее мокрому, холодно-рыбьему телу, внутри меня взвыло от желания. «А вот нифига!» — ответил я с громадным усилием. Воля трещала, рассыпалась, плавилась, как воск на жарком солнце. Я заставил себя сказать громче. Я эти ваши песни каждый день с утра до вечера по ящику слышу. И по авторадио. И на концертах. Так что пошли вы все с вашими общечеловеческими ценностями. У меня другая песня. Я запнулся, еще не зная, что запеть. То ли гимн Советского Союза, то ли вовсе интернационал. Героические песни сталкивались во мне, как мечи в разгар жаркой битвы. Я даже не думал, что их так много – когда из ящика целыми днями дурацкие постельные песенки этих сирен, но потом понял, что эту дрянь тут же забываешь, а вот героические в памяти и в сердце остаются, будто вбитые в пол по самой шляпке гвозди. «Словом», — сказал я надменно, — «у нас, у героев, то есть, свои песни Я пришпорил коня, тот с дуру тянулся, то к прохладной воде, то ли к русалкам, а может и не с дуру, у животных свой разум, а тут можно и вовсе без разума. Я проехал мимо с гордо выпрямленной спиной и даже выдвинутой вперед нижней челюстью. Оказывается, эта вот выдвинутость здорово помогает, больше, чем психотренинг. Тут что-то с соматикой. Затрещали кусты. Оттуда проломились исцарапанные и запыхавшиеся Сигизмунт и Гугл на таких же исцарапанных и запыхавшихся конях. Сигизмунт был красный от стыда. «Прошу упростить меня, ваша милость!» Я удивился. «За что?» Я не рискнул. Усомнился в своей стойкости. «Это такой позор для рыцарской чести!» не отмахнулся с великолепной небрежностью. — Да ладно, вон Гугл тоже. — Я с ним, — быстро сказал Гугл. — Я с ним. Думаю, с чего это он ломанулся в кусты? Так до сих пор и не понял, зачем такая странная кружная дорога. Сигизмунд оглянулся, но деревья уже скрыли русалок, а также ундин. Я догадался, что молодой рыцарь Не то вздрогнул, не то пожал плечами. «А почему вырвалось у него странное? Вы, ваша милость, не... Ну, могли же их мечом по головам?» В чистых глазах было детское недоумение. Я покачал головой. «Какой ты кровожадный! Женщин! Да еще молодых и красивых! По головам...» Ещё понимаю, если по задницам. Ну, побесится малость. Это ж у них игры такие. Не думаешь ли, что здесь толпами ходят лохи, чтобы их хватало на пропитание? Явно же, где-то работают, пашут. Ну, рыбу разводят, ловят, едят. Скоро постареют, уже петь не будут. Да и вот так показываться не станут. Понял? «Почему?» спросил Сигизмунд наивно. Гугл противно захохотал. «Когда сиськи вытянутся до попа, кто ж разденется вот так?» «Добрее надо быть, Сик», — сказал я наставительно. «Постареют, сами будут стыдиться своих нынешних песен». Сигизмунд смотрел на меня вытращенными глазами. Мне самому стало неловко. Изрекаю прописные истины, а ему это как откровение свыше. Я криво улыбнулся, взглянул на небо. Солнце перешло на западную часть неба, до заката еще далеко, однако. «Привал!» — скомандовал я. «Ужин, сон часика на два-три. А потом снова». «Под звездами?» — спросил Сигизмунд горько. «Да». «Ох, нечестивое это дело, звезды!» «Все зависит от климата», — сообщил я. В северных краях радуется солнцу, а на знойном юге радуется приходу прохладной ночи. Или ты не знаешь, что ночь сотворил тоже Господь Бог?» «Знаю, знаю», — ответил Сигизмунд поспешно. «Просто ночью люди спят, а звери... звери ходят». Гугл посмотрел на него, на меня, возмутился. «Меня зверем назвал? Ладно. Себя обозвал? Пусть». «Но за что его милость зверюгой окрестил?» Сигизмунд вспыхнул, начал оправдываться, совсем застеснялся. Я развел костер, пока они расседлывали и устраивали коней, бросил на траву мешок, он заменяет постель, с наслаждением вытянул натруженные ноги. Гугл вытащил из своего мешка ломти холодного мяса, круг сыра, хлеб, кувшин вина, пару крупных рыбин, Теперь, когда тайна амулета оказалась раскрыта, мне на каждой встреченной дороге приходилось слезать и двигаться пешком, сжимая амулет в ладони. Гугл набил золотом карманы, у Сигизмунда тоже в седле зашиты, на всякий случай, золотые кругляши. За последнюю неделю мы трижды меняли коней, выбирая все лучше и лучше, сменили оружие, даже старые сапоги выбросили, а купили новые». Охотиться почти не приходилось, разве что в азарте не мог не метнуть молот в выскочившего из кустов прямо перед конской мордой кабана. А Гугл иногда стрелял в уток, но чаще просто покупали в деревнях. Гугл всегда брал самое лучшее, нежное, дорогое. Поужинали с аппетитом. Они тут же свалились и заснули сном праведников, а я, грешная душа, долго сидел тупо глядя в пляшущее пламя, словно дикарь-огнепоклонник. Краем глаза заметил, что в сторонке возник свет. Нет, сразу пламя, но разгорелось неспешно, не дав мне испугаться, отпрянуть. Пламя трепетало, стараясь выглядеть как простое пламя, но свет чересчур чистый, светлый, ничем не замутненный, А я со страхом и восторгом в душе внезапно ощутил, что вот таким и был первозданный свет, когда Творец отделил свет от тьмы. Пламя трепетало словно на ветру, хотя над миром полный штиль, листок не шлахнется на дереве, а серебристая паутинка на фоне звезд падает с медленно, ровно. В переливах огня чудились фигуры, Вскачущие кони, огромные глаза, нечеловеческий рот. Вдруг свет стал немыслимо ярким. Ослепленный я отшатнулся, а надо мной прогремел властный голос. «Сын мой! Твои боевые други уже спят! Что тревожит тебя? Почему не спишь?» «Я бдю!» — выдавил я из перехваченного горла. — А ты кто? Разводящий? Смена караула? — Хороший вопрос, — одобрил голос. Огонь оформился в человеческую фигуру в белом, блистающем, плазменном огнем балахоне. На полголовы ниже меня, что очень немало, широкое властное лицо, тяжелая челюсть, глаза посажены глубоко, Сверху защищены тяжелыми надбровными выступами, снизу — выступающими скулами. Лицо воина, — отметил я невольно, — сильного и жестокого. Ноги призрачного человека коснулись земли, но ни травинка не шелохнулась под его весом. От всей фигуры лучи на пламенном лице из глаз бьет огонь, еще более яркий, чем лучи. А голос, я подозреваю, звучит больше в моем черепе, чем колышет воздух». Я шалело огляделся. «Не понял, это во сне или наяву?» «Дик», — сказал огненный человек. «Тебе что, это важно? Соблазны являются не только во сне» так и эти. Можешь назвать их антисоблазнами. У тебя, кстати, очень богатый словарный запас. Я половины слов не знаю, лишь догадываюсь о смысле. Где есть возможность, а для нечистой силы, там есть место и для чистой. Ноги призрачного человека коснулись земли.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 Я кивнул, пробормотал. «Да, конечно, только каждая из сторон называет именно свою силу чистой, а себя светом. Это я уже знаю. Так вот ты кто, демон или...» Он захохотал, чуть запрокидывая голову. Крупное тело колыхнулось. Я, наконец, заметил, что у этого призрака Немалый животик, как у борца тяжеловеса, что ушел на пенсию. «Или?» — прорычал он. «Я как раз это или!» «Не бреши!» — возразил я. «Или это святые!» «Во-первых, я не поверю, что мне вдруг доявится нечто святое. а Вы ж там все боитесь запачкаться мирским. Святые должны являться праведником». Подвижникам, аскетом, которые умерщвляют, постятся, бьют тысячи поклонов для книги Гиннесса, не стригут всю жизнь волосы и ногти, не моются, а я — святые мощи, да у меня даже ангела-хранителя нет. Пылающая фигура колыхнулась. Мне показалось, что от смеха, но это было бы слишком дико и я предположил, что сработал некий гравитационно-ортостатический флуктуй. Дик, раздался из этого огня сильный, но ясный и настолько чистый и понимающий голос, что сердце у меня дрогнуло, будто в умилении. Захотелось встать на колени и помолиться чему-нибудь светлому и чистому. Не богу, конечно, ну его нафиг, а, к примеру, принцессе Азалинде. «Дик, Ты будешь удивлён. Но только с поначалу, если скажу, что и у меня ангела-хранителя нет и никогда не было. Ого, вырвалось у меня. Так кто-то есть? Или есть у таких, как мы, не бывает, объяснил он. Да, не бывает. Это у чистых душ только. Ну, У заблудших обязательно для выправления. А я был... Я был слишком разным. Я был разбойником, был философом, магом, отшельником, купцом. Иногда купался в роскоши, иногда... Два года провел в каменоломнях, а еще полтора года был рабом на весельном корабле. «Но я был слишком жаден, чтобы остановиться, и потому половины моей жизни хватило, чтобы перепробовать все утехи этого простого мира и возжелать нечто больше, выше, огромнее!» Я смотрел на него во все глаза. Я начинаю догадываться, кто ты. «Ну-ну, смелее!» «Тертулиан!» Он кивнул с явным удовлетворением. «Молодец, Дик!» Я таращил на него глаза. Огненная фигура подрагивала, словно под порывами ветра. Но ветра нет. Это он просто удерживает понятную для меня, туземца, прежнюю человеческую форму. «Так вот ты!» — пролепетал я тупо. «Какой?» «Да!» Ответил он просто, но с гордостью, достойный разве что дьявола. «Я такой!» «Тертулиан» — вырвалось у меня. «Я не очень-то, пойми меня правильно, к твоему христианству, но ты... Ты меня ошарашил. Если встречу, где твою могилку, то не плюну на нее, а положу цветы. Уважаю, потому что...» Он проговорил с коротким смешком. «Много цветов придется рвать. Я малую часть земель христианского мира повидал, но и то насчитал уже восемь своих могил. Легковерны люди и тщеславны есмь. А где мои кости, знаешь сам. Но явился я тебе вот зачем. Слушай внимательно. Первое. Я не ходил дальше на юг». Не смогу даже теперь, когда я несколько, более чем легок на подъем. Там слишком сильна мощь темной магии. Да и вообще, человек всё совершает только в той жизни, понимаешь? но ну, в которой ты сейчас. Если я не научился ездить на верблюде тогда, то теперь уже не смогу. Если не побывал в южных землях, то теперь они для меня закрыты. «Потому даю это наставление и... все!» Я спросил осторожно. «А до этого времени что? Следил?» «Иногда посматривал», — ответил он коротко. «Сын мой, тебя отправили за доспехами, Георгия. Это очень важно для зора Но я прошу тебя заглянуть в еще одно место». Это почти по пути. Придется всего лишь отклониться от прямого пути на полсотни миль. Там довольно жуткое место, называемое урочищем дьявола. Никакого дьявола там, понятно, нет. Ты уже знаешь, что одних тертулиановых могил на свете с десяток, а этих урочищ сотни. Но в этом урочище поселился могучий маг Эйегеллан. Он, по сути, сторожит вход в одно неприятное место. Там глубокая пещера, а в ней запрятаны... Да-да, конечно же, мечи-доспехи одного великого воина. Еще одни доспехи только, увы, совсем не святые, но и не дьявольские, ибо в те далекие времена не слышали ни про Иисуса, ни про дьявола, «Я не знаю, из каких древних эпох пришел тот воин, ибо когда я с ним говорил, у меня волосы сидели только от перечисления тех зверств и злодейств, что он совершил. Однако, повторяю, он тогда еще не знал света Христовой веры, ибо жил задолго до рождения нашего великого Учителя. Тогда все так жили. Но и потом...» Уже когда пришли первые пророки и проповедники, он многих убил лютой смертью, многих исказнил, а первое войско воинов с крестами на плащах попросту истребил. — В одиночку? — спросил я. — Все дело в доспехах, — объяснил Тертулиан. Он сам не знает, из каких времен они дошли до него, ибо когда он родился... Те доспехи уже были овеяны седыми легендами, переходили из рода в род. Он их получил еще в молодости, с тех пор не расставался с ними. Когда я его встретил, он был свиреп, жесток, кровожаден, очень умён. Знания его были безмерны, и мы проводили много времени, толкуя о древних временах, исчезнувших народах и смысле жизни. Мне было легко с ним сойтись, ибо я сам не был чист и безгрешен, а знал тоже много. И ум мой был остер, потихоньку до да полегоньку и объяснял ему суть новой веры, принципы, на которых зиждется новая мораль. Он со мной спорил — Не соглашался, но затем свет проник в его мохнатую душу, как когда-то в мою. Он принял крещение, покаялся во всех грехах. Я видел, что покаяние его искренне, потому дал ему полное отпущение, после чего он легко и светло вздохнул и заявил, что теперь готов к путешествию, из которого нет возврата. Я похоронил его там же, в пещере. Его меч и доспехи повесил на каменной стене, а пещеру запечатал святым словом, так что ни один туда не войдет с нечистой душой. Многие, Дик, пытались добыть эти доспехи. Ты увидишь, сколько там у входа костей и черепов, Я произнес тоскливо, за иронией пряча страх. Ну вот, даже святые снисходят не просто так поговорить, а обязательно дают наряд вне очереди. Он полюбопытствовал. «А что, когда-то было иначе?» «Конечно», — ответил я. То с одним пастухом заговорил «горящий куст», то с другим «голос с неба». К монахам в келью являлись ангелы поговорить за жизнь, просто побазарить, о чудесах рассказать. Голос его стал строже. Он явно понимал мою иронию, но не принял. «Я не говорю, что ты рылом не вышел в Моисеи или в Мухаммады, хотя, эм, будь самокритичнее, но в тех случаях тоже были наказы и очень строгие. То, что я тебе велю, пустяк». Две трети тех, кто шел выполнять наряды, как ты говоришь, тех праведников кончили на кострах, на плахе, на колу. Они были растерзаны за верми на арене цирков. С неловкостью за то, что он меня раскусил, я прервал. Хорошо, хорошо, ну струхнул чуть. Я ведь из мира, где трусом вовсе быть не стыдно. Это называется осознанием ценности человеческой жизни. Своей, конечно. Чем человек трусливее, тем он ценнее. Тертулиан спросил с интересом. «Сам придумал». «Сам», — признался я. «Но это носилось в воздухе. Я только облег в слова. Так что же предстоит мне? У меня, если душа вдруг откуда-то и выползет, отряхивая помятые перья, или шерсть, то уж точно не безгрешная. Как я смогу добыть доспехи, если там все запечатано святым словом? — Это точно, — ответил он. — Душа у тебя мохнатенькая, заскорузлая. Странно, на ее толстой коже видны шрамы. Хм, по твоей роже не скажешь, что ты где-то и как-то страдал. Такие, как ты — Других страдать заставляют. Но чтоб сами прищемили хоть пальчик. Твоя судьба такова, Дик, что тебе нельзя не коснуться доспехов Георгия, не пройти через заклятие святого слова, за которым доспехи и меч Орианта, так звали того древнего героя. А доспехи Георгия ты все-таки сможешь добыть. Не взять, именно добыть». Я догадываюсь, зачем ты взял этого чистого душой юношу. Добыть и доставить взор. А с доспехами Арианта твоя задача еще проще. Правда и труднее. Этот егеллан не в состоянии проникнуть через заклятие святого слова. Но он поставил свое черное слово, и теперь ни одна чистая душа не в состоянии проникнуть в ту пещеру. «Круто!» — вырвалось у меня. «Вечный пад!» «А что это?» «Ну, ни злодей, ни праведник, никто не проникнет сквозь двойную защиту». «Да», — согласился он. «Но тебе и не надо проникать. Просто убей егеланна С его смертью исчезнут и его черные заклятия». «Хм...» — сказал я. Посмотрел на сверкающую фигуру святого, сказал снова как то непривычно что такая святая фигура нанимает киллера но я повидал политиков все понимаю допустим мне удастся его убить хотя не представляю как а что дальше тируляан ответил просто а ничего поворачивайся и уходи доспехи все равно тебе не взять даже если пройдешь черное слово ибо святое слово Увы, не заклятие. Его пройти ты не в состоянии. Но придет время, и эти доспехи достанутся действительно достойному. Мир таков дик, что доспехи, едва ли не самое в нем важное. А если что и есть важнее, то только меч. «Да», — ответил я горько, — «меч всегда важнее книги». А человек с ружом главнее Эйнштейна. «Пока да», — ответил он кротко, — «пока. Но даже сейчас не совсем». Свет померк, сквозь призрачную фигуру засияли звезды. Тертулиан исчез. Я перевел дыхание. Руки крупно тряслись. Пошел, оседлал коней. Только тогда разбудил Сигизмунда и Гугла. Сигизмунд с просонья едва не свалился в костер. Ребенок еще поспать любит, но строит из себя железного терминатора. Гугл пришел в себя быстрее. Затоптал костер, сказал громко. — А полночи прошло, прошло. Скоро рассвет. Недоволен, что поспал чуть дольше. Удивился я.